Глава третья. Человек, который не умел ненавидеть. Удалясь от общества в саду, том с учителем тотчас распрощались до завтра, потому что первый жил в резиденции, а второй квартировал в домишке выше, на горе, среди высоких деревьев. Наставник с глазу на глаз сказал ученику то, что все с возмущением ждали услышать от него прилюдно. Он побронил мальчишку за дурацкую шалость. «Ну и пусть. Все равно я его терпеть не могу!» — буркнул Том. «Прямо убил бы. Нос свой длинный высунул и рад!» «Но куда же ему его еще девать?» — сказал мягко мистер Хьюм. «Впрочем, когда-то произошла одна история с человеком, во что-то такое сунувшим свой нос». «Да?» — Скинулся Том со свойственной юности склонностью к буквализму. Или завтра произойдет, ответил учитель уже карабкаясь по крутому склону в свое прибежище. Старошку, выстроенную в основном из бамбука и досок, оббегала галерейка, откуда отчетливо, как на географической карте, открывался обширный вид: серые и зеленые квадраты губернаторского дома и сада, тропа прямо под низкой садовой стеной, параллельные ряду дач, одинокая смоковница в одной точке пересекающей линию олив как разрушенная аркада потом еще один пробел и потом угол стены за которой раскинулись темные склоны пустыни тронутые зеленью там где их успели покрыть дерном в порядке общественных работ или вследствие реформаторских усилий заместителя губернатора по части воинской реорганизации все это вместе висело как огромное расцвеченное облако в отблесках восточного заката. Потом завернулось в лиловый сумрак, и над головой у него выступили звезды и показались ближе, чем то, что было на земле. Он еще постоял на галерейке, оглядывая меркнущий простор, и скучные черты его опечатала тревога. Потом он ушел в комнату, где они весь день трудились с учеником, вернее, трудился он, вколачивая в юную голову идею о необходимости трудиться. Комната была голая, и пустоту ее нарушало всего несколько случайных предметов. На немногих книжных полках красовались стихи Эдварда Лира в ярких обложках и неказистые потрепанные томики отборных французских и латинских поэтов. Трубки, в крифе в кость рассованные по подставке, неопровержимо свидетельствовали о холостяцкой жизни владельца. Удочки и старая двустволка сиротливо пылились в углу, ибо давно уже этот человек, далекий от спортивных доблестей, не предавался двум своим хобби, избранным им из-за того, что они требуют уединения. Но, пожалуй, самое странное впечатление производили письменный стол и пол, заваленные диаграммами, причем такими, что любой геометр ужасно бы удивился, потому что к фигурам были пририсованы глупейшие физиономии и ножки, какие пририсовывает школьник квадратам и кругам на грифельной доске. Но вычерченные диаграммы были с большим тщанием. Чертивший явно имел точный глаз, и все, что зависело от этого органа, беспрекословно ему подчинялось. Джон Хьюм сел к столу, и стал вычерчивать новую диаграмму. Потом он раскурил трубку и принялся оглядывать уже прежде вычерченные, не отрываясь, однако, от своего стола и своего занятия. Так текли часы среди бездонной тишины прибежища в горах, покуда дальние звуки музыки не поплыли снизу в знак того, что в резиденции начались танцы. Хьюм знал, что сегодня у губернатора танцуют, и не обратил на музыку внимания. Хьюм не был сентиментален, но кое-какие давние воспоминания нежно шевельнулись в нем. Толбоизы, даже и по тем временам, были чуть старомодны. Старомодность их заключалась в том, что они не прикидывались демократичнее, чем были. Они обращались с низшими, как с низшими, хотя и очень вежливо. Они не лезли в либералы, тягивая в общество лизоблюдов. И потому учителю или секретарю и в голову не приходило, что танцы у губернатора как-то могут их касаться. Старомодны были и сами танцы с соответственным учетом эпохи. Новые танцы только еще начинали пробиваться. Никто и мечтать не смел о нашей новомодной раскованности и свободе, позволяющей нам весь вечер бродить по зале с тем же партнером и под ту же музыку. И вот эта дистанцированность в буквальном и переносном смысле старых колышущихся вальцев закралась в подсознании Хьюма и отразилась на восприятии того, что вдруг предстало его глазам. Вдруг, на несколько секунд ему показалось, будто, поднявшись из тумана, мелодия, обретя очертание и цвет, ворвалась к нему в комнату. Зеленые и синие разводы платья были как ноты, а ошеломленное лицо казалось криком, криком, зовом из далекой юности, которую он растерял или вовсе не знал. Прилетевший из страны грез принцесса не поразила бы его больше, чем эта девочка из бальной залы, хоть он прекрасно знал ее, старшую сестру своего питомца. Обал был всего на несколько сотен метров ниже, под горой. Лицо было, как бледное лицо, прожигающее сон, но не лишено выражения, как лицо спящего, потому что Барбара Трейл удивительным образом не догадывалась о том, каким покровом красоты одета ее печальная мальчишеская душа. Она была менее хорошенькая, чем сестра, и часто в тоске себя считала гадким утенком. На лице стоявшего перед нею человека не отразилось, однако, ничего из его впечатлений. Характерно для нее, она тут же выпалила с резкостью, мало отличавшейся от манеры братца. — Боюсь, Том вам нагрубил. Мне ужасно неприятно. — Как, по-вашему, он исправляется? — Пожалуй, большинство сочло бы, — медленно выговорил он, — что это мне бы следовало извиняться за его обучение, а не вам, за вашу родню. Мне жаль вашего дядюшку, но из двух зол приходится выбирать меньшее. Толбойс — достойнейший человек и сумеет защитить свое достоинство. Я же должен отвечать за своего питомца. А с ним я умею ладить. Вы за него не тревожьтесь. Он очень сносно себя ведет, когда его понимают. Надо только наверстать упущенное время она слушала или не слушала с обычной своей задумчивой морщинкой на лбу она села на предложенный им стул очевидно не замечая этого и разглядывала дикие диаграммы очевидно их не видя да очень возможно что она его совсем не слушала потому что она вдруг брякнула нечто совсем не вяжущееся с его словами правда такое с ней бывало и в отрывочности ее речей Было куда больше смысла, чем подозревали многие. Так или иначе, она вдруг сказала, не поднимая глаз от нелепой диаграммы, «Я сегодня видела одного человека. Он шел в резиденцию. Большой, с длинной светлой бородой и с моноклем. Вы не знаете, кто он? Жуткие вещи говорил про Англию». Хьюм поднялся на ноги, держа руки в карманах, с таким видом, будто сейчас присвистнет. Посмотрел на Барбуру и сказал тихо. — Ага. Так он снова выплыл. Ну, быть беде. — Да, я его знаю. Его называют доктор Грегори, но я думаю, он родом из Германии, хотя часто сходит за англичанина. — О, это буревестник! Где он, там всегда беспорядки. Кое-кто считает, что нам самим не мешало бы его приручить. «Думаю, в свое время он предлагал свои таланты нашим властям. Он малый, ловкий и знает про них много всякой всячины. И вы считаете, — отрезала она, — что я должна верить этому господину и всему, что он нес?» «Нет, — сказал Хьюм, — я бы не стал ему верить, даже если вы и поверили всему, что он нес. Как это? — спросила она. — Откровенно говоря, я считаю его законченным негодяем, — сказал учитель. — У него отвратительная репутация по части женщин. Не стану входить в детали, но дважды он сидел в тюрьме за отдачу ложных показаний. Я говорю только одно. Во что бы вы ни поверили, не верьте ему. Он посмел сказать, что наше правительство нарушило свое слово, — сказала негодующая Барбара. Джон Хьюм молчал. Почему-то это его молчание ей показалось тягостным, и она выпалила «Господи, да скажите же вы хоть что-нибудь!» Он же посмел сказать, что во время экспедиции лорда Джеффри кто-то убил ребенка. Ладно, пусть называют англичан холодными, черствыми и вообще. Это распространенный предрассудок. Но неужели же нельзя пресечь такую наглую, бессовестную ложь? — Да, — сказал Джон Хьюм усталым. — Никто не назовет Джеффри холодным и чертством. Извиняет его только одно — он был в стельку пьян. — Значит, я должна верить этому лжецу! — крикнула Барбара. — Разумеется, он лжец! — сказал учитель мрачно. — Но беда стране и прессе, когда только одни лжецы и говорят правду! Его мрачная твердость вдруг пересилила ее обиду. И она сказала уже спокойно. «И вы верите в это самоуправление?» «Я вообще не склонен верить», — отвечал он. «Мне очень трудно верить, что люди не могут дышать и жить без выборов, если они прекрасно без них обходились пятьдесят веков, покуда вся страна принадлежала им. Наверное, парламент — вещь хорошая. Человек в цилиндре — тоже хорошая вещь. Такого мнения безусловно, придерживается ваш дядюшка. Нам могут нравиться или не нравятся наши цилиндры. Но если дикий турк мне говорит о своем прирожденном праве на цилиндр, мне трудно удержаться от вопроса, так какого же черта вы его себе не закажете? — Вам, по-моему, и националисты не очень по душе, — сказала она. — Их политики часто негодяи. Но тут они не исключение потому-то я и вынужден занять промежуточную позицию, нечто вроде доброжелательного нейтралитета. Иначе выбирать пришлось бы между кучкой отпетых подлецов и сворой сопливых идиотов. Видите, я человек умеренный. Впервые он легонько усмехнулся. И невзрачное лицо его сразу похорошело. Она сказала уже гораздо дружелюбней. «Ну хорошо» но мы должны предотвратить настоящий взрыв. Не хотите же вы, чтобы всех наших людей прикончили? — Пусть только слегка прикончат, — сказал он, не переставая улыбаться. — Нет, ничего, пусть кое-кого даже и тут похлеще прикончат. — Не слишком серьезно, разумеется, но тут все зависит от чувства меры. — Вольно же вам нести околесицу, — сказала она. В нашем положении не до шуток. Гарри говорит, мы должны им преподать урок. «Знаю», — сказал он. «Он уж довольно тут напреподавал уроков, покуда не появился лорд Толбойс. Чудесных, замечательных уроков. Но я знаю кое-что поважнее, чем умение преподать урок». «И что же это?» «Умение извлечь урок», — сказал Хьюм. Вдруг она спросила. «А почему бы вам самому что-нибудь не предпринять?» Он промолчал. Потом глубоко вздохнул. «Да, вот вы меня и вывели на чистую воду. Сам я ничего не могу предпринять. Я бесполезный человек. Я страдаю ужасным недостатком». Она как будто вдруг перепугалась и посмотрела ему прямо в неотвечающие глаза. «Я не умею ненавидеть», — сказал он. «Я не в состоянии разозлиться». Глухая фраза упала, как обломок камня на могильную плиту. Барбара не стала спорить, а в подсознании ее уже прокрадывалось разочарование. Она начала догадываться о всей мере странного доверия и чувствовала себя, как тот, кто рыл в пустыне колодец, и колодец оказался очень глубоким, но он был пустой. Она вышла из дому. Круто сбегавший вниз сад оказался серым в лунном свете, и какая-то серость легла на ее душу, какая-то безнадежность и скучный страх. Впервые она заметила кое-что, неизбежно кажущееся западному глазу на востоке, неестественностью естества. Ненатуральностью натуры. Обрубленные скучные ростки опунций, Что общего они имели С цветущими английскими ветвями, На которые словно присели легкие бабочки. Какой-то ил, какая-то трясина. Нет, не растительность, А плоские нудные камни. На некоторые волосатые, приземистые, Вздутые деревца в этом саду Просто не хотелось смотреть. Дурацкие и непонятные пучки раздражали глаз, а могли ведь и в буквальном смысле оцарапать. Даже эти огромные сомкнутые цветы, когда распустятся, наверное, мерзко пахнут. Барбара не сомневалась. Какой-то тайный ужас обливал тут все вместе с серым лунным светом. Ужас этот окончательно ее пробрал, и тут-то, подняв глаза, она увидела кое-что то, которое, не будучи ни цветком, ни деревом, тем не менее недвижно висело в тишине, и особенно ужасное потому, что было это человеческое лицо, очень белое лицо, но с золотистой бородой, как греческие статуи из золота и слоновой кости, а на висках крутились два золотых завитка, как рожки пана. На секунду эта недвижная голова могла и впрямь сойти за голову реликтового садового башка. Но уже в следующую секунду божок обрел ноги и способность двигаться и спрыгнул на тропку рядом с Барбарой. Она уже несколько отдалилась от сторожки и приблизилась к освещенной резиденции навстречу вскипавшей музыке. Но тут она обернулась в другую сторону отчаянно уставясь на опознанную фигуру. Он отказался и от красной фески, и от черного сюртука, и весь был в белом, как многие туристы в тропиках. Но в лунном серебре немного смахивал на призрачного орликина. Приближаясь, он вставил в глаз посверкивающий кружок, и тот тотчас оживил, покуда ускользающие от Барбары, смутные воспоминания. Лицо его в состоянии покоя было тихо и торжественно, как каменная маска Юпитера. Совсем не пана. А монокль этот разом исказил его усмешкой, сдвинул глаза к переносию, и Барбара вдруг поняла, что он такой же точно немец, как и англичанин. И хотя она не страдала антисемитизмом, ей показалось, что в светлолице и белокурости евреи И что-то нечестное, как, скажем, в белой коже негра. Вот мы и встретились под еще более дивными небесами, сказал он. Что он говорил дальше, она почти не слышала. В мозгу крутились недавно услышанные фразы, слова отвратительные репутации, тюрьма, и она отпрянула, чтобы увеличить дистанцию, но двинулась при этом не туда, куда шла а в противоположном направлении. Она почти не помнила, что случилось дальше. Он еще что-то говорил. Он пытался ее удержать и так напугал ее обезьяньем, каким-то напором, что она вскрикнула и бросилась бежать, но вовсе не к дому своих родных. Мистер Джон Хьюм вскочил со стула с неожиданной прытью и кинулся навстречу кому-то, кто снаружи карабкался по лестнице. «Деточка», — сказал он, положив руку на ее вздрагивавшее плечо, и обоих как прожгло электрическим током. И он двинулся с места и быстро прошел мимо нее вперед. Он что-то увидел в лунном свете, еще не спускаясь со ступеней, перепрыгнул через ограду вниз, и оказался по пояс в диких запутанных зарослях. Колхани листвы заслонила от Барбары разыгравшуюся вслед за этим драму. Но как в лунной вспышке учитель бросился через тропу к фигуре в белом, и Барбара услышала стук. Барбара увидела, как что-то взметнулось, закружилось серебряными спицами, как герб острова Мэн и потом из плотной глубины и зарослей внизу брызнул фонтан ругательств, не на английском, но и не на совсем немецком языке, на языке гомона и стонов всех гетто по всему миру. Одна странная вещь застряла все-таки в ее расстроенной памяти, когда фигура в белом, покачиваясь, поднялась и заковыляла вниз по склону, Белое лицо и яростный жест проклятия были обращены не к противнику, а к губернаторскому дому. Хьюм мучительно хмурился, вновь поднимаясь по ступенькам, будто решая свои геометрические задачки. Она врушила на него вопрос, что он сделал, и он отвечал своим мрачным голосом. «Надеюсь, я его полуубил». «Вы знаете, я же сторонник полумер!» Она истерически расхохоталась и крикнула, «А сами говорили, что злиться не умеете!» Потом оба вдруг впали в неловкое молчание, и с дурацкой какой-то церемонностью он ее сопроводил вниз по склону к самым дверям бальной залы. Небо за аркадами листвы ярко лиловело, впадая в синеву, что жарче полыхание алости. Волосатые стволы казались странными морскими чудищами детства, которых можно гладить, и они тогда топорщат лапы. Что-то нашло на них обоих такое, что не передать словами, да и молчанием тоже. И он не придумал ничего лучше, как заметить. Чудесная ночь. «Да», — ответила она, — чудесная ночь и тут же почувствовал себя так будто выдал секрет садом они прошли к дверям вестибюля где то локся в вечерних платьях и мундирах разодетый люд с предельной церемонностью они простились ни он ни она в ту ночь не сомкнули глаз